Глава 3. Звуки автоматной стрельбы были отчетливо слышны в темной бразильской ночи. Майор Тидуэл, прижав локти к бокам, бесшумно полз вперед, стараясь держаться в тени. Только в трех местах тень была достаточно широка, чтобы укрыть его целиком. Тидуэл вытянул левую руку, нащупав небольшой, размером с кулак, камень с зазубренными острыми краями. Это была вешка. Тогда он отстегнул ремень трамплинной подушки, висевший у него на плече, и положил ее на намеченное место. С тщательностью профессионала он несколько раз перепроверил, все ли сделано верно. Передний край касается камня под углом 45 градусов к воображаемой линии, соединяющей камень с большим деревом слева. Потом он ощупал подушку, нет ли в ней складок или бугров. Проверку произвел, доложил он в ларингофон. Только теперь Тидол позволил себе немного расслабиться. Он пытался разглядеть в темноте сканирующее устройство ограждения, Но так ничего и не увидел. Он даже покачал головой с завистью и восхищением. Если бы непроверенные и перепроверенные данные разведки, ни не догадаться, что впереди есть какое-то ограждение. Блокпосты замаскированы столь искусно, что даже зная, где они находятся, обнаружить их невозможно. Ни одного предательского лучика света во мраке ночи. И все же Тидул точно знал, что прямо перед его носом действует чудо техники. Инфракрасные излучатели безостановочно обшаривают Землю, И если их луч коснется его, то тотчас же с полдюжины турельных пулеметов откроют шквальный огонь по всей десятиметровой полосе с наивысшей плотностью в той ее точке, где в луч попало постороннее тело. Весьма хитроумная и сверхнадежная система защиты, однако всего 5 метров в высоту. Тидул усмехнулся себе под нос. Эти болваны, что подсчитывают затраты, всякий раз прокалываются на одном и том же. В самом деле, зачем вводить защитное ограждение в 8 метров, когда вполне достаточно и 5? Вопрос только в том, достаточно ли. Что ж, сейчас он это выяснит. Тидуэлл проверил, не болтаются ли лямки компактного ранца. Убедившись, что все в порядке и ранец не перевесит его на сторону, Тидуэлл нащупал ларингофон. Лейтенант Деккер. Слушаю, сэр. Голос его первого заместителя четко прозвучал в наушниках. Трудно поверить, что в данный момент лейтенант находится в 500 метрах от тидула командуя наступлением с южной стороны объекта. Да, неплохо сражаться на стороне коммуникации. Средства связи у них просто потрясающие. Кооперации готов. Начинайте отвлекающий маневр. Есть, сэр. Тидол встал на четвереньки и слегка раскачиваясь отполз на пару метров от трамплина. Крохотные люминисцирующие точки на углах подушки четко указывали ее расположение. Внезапно отдаленная стрельба стала интенсивнее. Началась отвлекающая лобовая атака. Тидол выждал еще немного, пока грохот усиливающейся пальбы отвлечет внимание часовых, если они поблизости. Затем выпрямился в полный рост. Сделал большой прыжок и обрушился на подушку обеими ногами. Подушка спружинила под его весом, беззвучно подкинув его в воздух. В высшей точке Тидл, сгруппировавшись, сделал сальто, как при прыжке в воду, потом снова вытянул ноги, готовясь к приземлению, однако до земли было еще далеко. Когда он коснулся земли, инерция движения вперед была уже потеряна, и его резко швырнуло на колени, несмотря на все его усилия смягчить удар. Не удержав равновесия, Тидл тяжело рухнул на спину. Чертыхнувшись сквозь зубы, Тиделл стремительно перекатился и побежал, словно краб на четвереньках, в густой тени, вблизи турели автоматического орудия. Застыв на месте, он ждал, напряженно всматриваясь в темноту. Итак, ограждение он преодолел, иначе он был бы уже мертв. Но если на объекте есть еще часовые, то звук его падения должен был насторожить их. Шум, правда, был не такой уж громкий, но много и не надо. У этих парней из нефтяного концерна есть отличные парни. К тому же в ранце у Тидула была взрывчатка. Тидол нахмурился, рассматривая тени. Он питал неодолимую неприязнь ко взрывчатым веществам, сколько не работал с ними. Даже зная, что заряд за его спиной не сдетонирует от удара, а взорвется только по сигналу от радиоустройства, которым управляет его заместитель, Тидул не хотел бы еще разок повторить этот номер с падением. Его бдительность была вознаграждена. У третьего барака что-то мелькнуло. Медленным осторожным движением майор расстегнул кобуру пистолета. Все же не зря он прихватил с собой пистолет с глушителем, хоть это и лишний вес. Тидуэл поднял ствол, направив прицел с подсветкой цели туда, где ему почудилось движение, и выжидая, когда оно повторится, тогда он точно будет знать, где теперь часовой. Внезапно передумав, он убрал пистолет в кобуру и вытащил нож. Там, где один, там и двое, а звук выстрела, даже погашенного глушителем, может привлечь внимание напарника. Так что придется немножко потрудиться. Теперь Тидуэл знал, где часовой. Тот бесшумно скользил от барака к бараку. В его перемещениях была некая схема. Это-то его и погубит. Присев на корточке, часовой присмотрелся к тени за бараком, встал, проверил окно, сделал шаг вперед, проверил еще одно окно, постоял, оглядываясь, затем ступил на дорожку между бараками и, держа винтовку на изготове, остановился, секунды три постоял, изучая тени в проходе. Снова скользнул вперед, присел на корточке, смотрелся в тень за бараком, шагнул вперед. Очевидно, он полагал, что нарушитель, если таковой существует, проследовал вглубь территории базы и явно рассчитывал, бесшумно подкравшись сзади, застать его врасплох. Но не учел одного. Нарушитель был не впереди, а позади него. Тидуэл усмехнулся. Ну давай, подойди поближе. Еще пару шашков ну еще. Он потянул ноги и принялся ждать. Часовой уже приблизился к бараку, где у турели притаился Тидуэл. Присел на корточки, встал, шагнул вперед, проверил окном, двинулся дальше. Проверил еще одно окно, постоял, вступил в проход между бараками. Кошачьим крадущимся движением Тидул метнулся вперед. Секунды три часовой стоял неподвижно, перившись в тени, залегшие между бараками. За эти три секунды Тидул в несколько огромных прыжков преодолел расстояние между ними, держа нож острием вперед. Его левая рука схватила часового за горло, остановив крик, а правая всадила нож под левую лопатку. У часового были превосходные рефлексы. Пока лезвие ножа втягивалось в рукоять, он еще успел дернуться, и только потом тело его безвольно обмякло, намертво скованное силовым костюмом по сигналу от поясного компьютера. Тидуэл так и не понял, то ли реакция у Часового поистине феноменальная, то ли костюм барахлит. Майор положил труп на землю, потом быстро снял с Часового идентификационный браслет. Уже собравшись уходить, Тидуэл бросил взгляд на лицо Часового и невольно остановился. Клэнси. Так же это он не узнал его по повадкам? Кленси растянул губы в улыбке и подмигнул знак того, что тоже узнал Тидуэла. «Только это ты и можешь сделать в боевом костюме, переключившемся на режим смерти». Тидуэл задержался еще на секунду. Улыбнувшись, он легонько кольнул в лоб острием ножа, поверженного противника. Кленси выкатил глаза в знак молчаливого согласия. После сегодняшней ночи он уже не поспорит с Тидуэлом, доказывая, что от ножей в бою мало проку. Но Тидуэл уже исчез. Дружба – великая вещь, однако работа есть работа а он и так уже выбился из графика. Атака скоро захлебнется. Тиддл быстро шел вглубь базы по следам Кленси, убрав нож и снова вытащив пистолет. Внезапно впереди из тени возникла фигура. «Я же тебе говорил, что здесь никого нет». Шепотом сказал человек. Тиддл выстрелил в упор, прямо в грудь. Послышался тихий хлопок и часовой осел на землю. С некоторой брезгливостью майор снял с него идентификационный браслет. Этот парень, явный кандидат на вылет, таких долго не держит. Сегодня он совершил сразу две серьезные ошибки. Во-первых, проигнорировал шум среди ночи, а во-вторых, первым заговорил с молчащим часовым. Вот такие и портят репутацию наемников. Тидул огляделся. Где он сейчас находится? Впереди еще два барака. Три он уже прошел. Отбросив осторожность, он слегка пригнулся и быстро побежал вперед, останавливаясь только для того, чтобы убедиться, что все вокруг тихо. У него сейчас некоторое преимущество, ведь он убрал из сектора обоих часовых. Однако это ненадолго. Ситуация резко переменится, когда появится дежурный патруль. Но он уже уцелим. Строение на вид совершенно неотличимого от прочих на базе. Тем не менее, тидол точно знал, что это именно оно, то, что ему нужно. Разведка сотню раз проверила и перепроверила данные. Командный пункт базы. Главный нерв. Мозговой центр обороны. С командующими и средствами связи. тидол скинул ранец и осторожно поставил его на землю. Отстегнув клапан, он извлек четыре заряда И тщательно проверил часовые устройства, не десинхронизированы ли они. Он знал немало случаев, когда самые блистательные операции проваливались именно из-за того, что часовой механизм был установлен неверно и устройство не срабатывало в нужный момент. Нет, с ним-то уж такого точно не будет. Он еще раз перепроверил часовой механизм. Черт их там знает, что имеют с этой войны коммуникации и нефтяной концерн. Но уж часовщики, несомненно, здорово наживаются. Зажав два заряда под мышку и еще два в руках, Тидуэл быстро обежал вокруг строения, прилепив по заряду на каждом углу. Последний заряд он прилаживал левой рукой, держа пистолет с глушителем вправо и настороженно вглядываясь в темноту. Черт, как он копается. Патруль может появиться здесь минуты на минуту. Поднявшись, Тидуэл бросился прочь, теперь уже со всех ног. Миновав два строения, он остановился и припал к земле, у стены барака. Даже не переведя дух, он схватил левой рукой ларингофон декер устройство на месте. Давай контакт. Тишина!» декер ты меня слышишь? Взрывай!» Тидул щелкал по микрофону ногтем. Опять ничего. «Да взрывай же, дьявол тебя!» «Пам!» Тидул отскочил за угол. Звук, раздавшийся в ночной тишине, был довольно громкий, однако это не грохот взрыва. Кто-то стрелял, возможно, по нему, Тидулу. декер взрывай же!» «Пам! Пам!» Да ошибки быть не могло. Стреляли именно по нему. Чертыхаясь, Тидуэл попытался оторваться, описав дугу вокруг невидимого стрелка, однако то был пустой номер. тидол прекрасно сознавал это. Он слышал крики за спиной. Преследователей становилось все больше. Только бы увести их от взрывных устройств. Нырнув за угол, майор прижался к стене. Деккер снова позвал он. Дверь барака напротив внезапно распахнулась, и яркий свет залил пространство вокруг. Как в кошмарном сне, Тидуэл выстрелил возникшую в зверном проеме фигуру и быстро юркнул за угол. Пам! Тиддл был мертв. Удара пули он не почувствовал, но костюм сковал его по руками и ногам, увлекая на землю. Тиддл рухнул. Даже если бы он не утратил способности двигаться, то все равно ничего бы не смог поделать. Тот же ультрафиолетовый луч, что намертво сковал его костюм, вывел из строя его оружие. Теперь ему только и оставалось, чтобы беспомощно лежать на земле и наблюдать, как его убийца будет снимать с него браслет. Часовой, склонившийся над ним, изумленно поднял брови, прочитав на браслете звание своей жертвы, однако ничего не сказал. С трупами не разговаривают. Когда часовой удалился, Тиддл вздохнул и приготовился ждать. Никто в мире не может переключить костюм на режим жизни в течение 30 минут с момента последнего выстрела. Последняя смутная надежда была на Деккера. Он все-таки взорвет мину, однако в глубине души Тиддл уже подумал, этого не случится. Опять неудача. Проклятые радиопередатчики. Еще одна операция провалилась из-за них. Майор снова тяжело вздохнул. Конечно, валяться на земле в окостеневшем блок-костюме несколько лучше, чем по-настоящему умереть. Однако он еще может пожалеть, что остался живым, когда его вызовут для доклада. После сегодняшней неудачи чья-нибудь голова должна слететь с плеч. Логично предположить, что это будет голова самого Тидуэла, ответственного за операцию.